Глава 7. Встреча с менторами Машин на дороге было немного. Мы доехали без пробок за 15 минут. Вот бы так в Москве. Мы остановились у единственной в округе синей высотки с панорамными окнами и балконами. Здание, конечно, красивое, но почему мы здесь? Это же жилой дом. Рядом не было многоэтажек, только парк. Ближайшие виднелись примерно в километре отсюда и выглядели так же, как это. Водитель вышел из машины и открыл мне дверцу. Я присмотрелась повнимательней, что-то меня в ней смущало. Мерцает или мне кажется? Маркус закрыл машину и направился в сторону башни, а я за ним. Когда мы подошли ближе, я поняла, в чем тут дело. У меня было подобное ощущение, когда я увидела разбитое зеркало Арчи. Тогда я впервые познакомилась с местным наложением иллюзии на предметы. Сейчас знакомство происходило во второй раз. Мы прошли насквозь иллюзию огромной высотки по гладкой открытой площади к современному пятиэтажному комплексу в серых тонах. Меня поразили размах, красота и неизвестные технологии. Через стеклянные вращающиеся двери мы вошли, надо полагать, в административный корпус. Маркус достал из кармана амулет с зеленым камнем, сказал, что это временный пропуск. И его надо повесить на шею. С этими словами он отдал его мне. Не задавая лишних вопросов, я сделала так, как он просил. И мы прошли через металлическую арку, красиво украшенную разными символами с разноцветными драгоценными камнями. После того, как мы прошли через эту странную арку, амулет с шеи исчез. Но ну и чудеса. Вот только был на мне, я ощущала его вес. А теперь он растворился в воздухе, и я его больше не чувствую. Нам сюда. Маркус отвлек мое внимание от пропажи и указал налево. Только сейчас я заметила, что мы находимся в шикарном холле, из которого можно было пойти либо направо, либо налево. По всей видимости, тут два крыла. Белый мраморный пол с серыми прожилками, стены белые. Впереди на стене ярко горели три символа. Тот, что по центру, был очень похож на бабочку. Маркус покашлял, снова привлекая мое внимание, и я отправилась вслед за ним. Шли мы по широкому коридору с белыми стенами и темно-серым покрытием на полу, похожим на ковролин. А в конце был лифт. Если бы я могла посмотреть сверху на наше перемещение внутри здания, то могла бы сказать, что мы идем не прямо, а по диагонали. Маркус нажал кнопку вызова, и перед нами распахнулись, похожие металлические двери. Стены были прозрачными или стеклянными, а сам лифт круглым в виде капсулы. Как оказалось, он находился в центре левого крыла здания. Обзор выходил на внутреннюю часть помещения. Пока мы плавно поднимались на пятый этаж, я успела рассмотреть, что происходило внутри, начиная со второго этажа. Повсюду ходили мужчины и женщины в одинаковой форме. Черные брючные костюмы с золотой вышивкой на правой руке, от плеча до локтя, в виде трех разных символов, которые были изображены на стене холла. Удивительно, но я не увидела никого с длинными волосами. Только цвет отличался. Рыжие, блондинки, русые. У всех одинаковые короткие стрижки, как у клонов. Даже их возраст был примерно одинаковым. Так сразу было сложно определить, сколько им лет. Но видно, что все занимались делом. Никто не стоял, не пил кофе и не сплетничал по углам. На всех этажах царила рабочая обстановка. Сложилось ощущение, что я оказалась в большом муравейнике. Лифт остановился на пятом этаже. Двери открылись, и мы шагнули в широкий коридор.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 Что ж, они прекрасно справились с поставленной задачей. и действительно стало страшно. Соберись, Кира. Не смей показывать, что им удалось тебя напугать. Я мысленно заставила себя переключиться на то, как он со мной начал общение. Как интересно, когда мы успели перейти на «ты». Даже так? Прекрасно. Очень гостеприимно с вашей стороны. Я надеялась на более дружелюбную встречу и открытый диалог без угрозы давления, сказал я равнодушным голосом. На столе стояли две статуэтки с обнаженными женскими силуэтами, на вид тяжелый. Если что, буду ими отбиваться. Близнецы сели напротив меня, а Маркус остался стоять возле двери. Неужели боятся, что я убегу? Даже смешно. Я понятия не имею, что нужно шепнуть этой двери, чтобы она меня выпустила отсюда. Да и что я могу одна сделать с этими тремя богатырями? Чтобы невредимый и своими ногами выйти из этого кабинета и издание в целом? Сидящие напротив мужчины держали переплетенные пальцы у подбородка и смотрели на меня, как смотрят на подозреваемого в камере для допросов. Ровно, тяжело, молча. Немигающие взгляды под темными бровями меня жутко нервировали. Осталось закрыть вертикальные жалюзи, направить лампу мне прямо в лицо и спросить, на кого ты работаешь. Стало как-то, ну, совсем не по себе. И зачем я послушала рогатая чудовища? Говорил, ничего, не бойся, все будет хорошо. «А, вижу. Все просто прекрасно. Что-то мне уже не верится, что наши переговоры пройдут гладко. С другой стороны, карманное зеркало у меня с собой, поэтому я смогу телепортироваться отсюда в любое время. По крайней мере, я на это очень надеялась. Главное, без паники. Так что посижу, послушаю, о чем они хотели со мной поговорить, а дальше решу, как мне поступить». «Итак», — заговорил грозный близнец, «Давай для начала познакомимся. Меня зовут Мартин Лаурк. Это мой брат, Джейс Лаурк. А там стоит Маркус Дальер». Кивком он указал на водителя возле двери. Я окинула всех взглядом. Маркус стоял и смотрел перед собой куда-то в пространство, а Мартин и Джейс выжидающе посмотрели на меня. «Хорошо, давайте поговорим, раз уж мы тут сегодня все собрались. Меня зовут Кира Беккер. Как можно безразличнее, — ответила я. Как-то оказалось на уре Кирабекер. Ледяным голосом спросил Мартин, видимо, решил взять инициативу допроса на себя. Так даже лучше не придется расфокусировать свое внимание. Я пристально на него посмотрела и ровно таким же тоном ему ответила. Случайно! Пауза затянулась на некоторое время. Видимо, этот вариант не входил из собственные предположения. Из какого ты мира? Я живу на планете Земля. Как странно звучит. Я чувствовала себя главной героиней фантастического триллера про пришельцев, где я и была пришелицей. Я взглянула на Джейса. Интересно. А он планирует что-то у меня выпытывать или просто сидит и наблюдает? Может, у них тактика — хороший и плохой полицейский? В фильмах я такое часто видела. «Смотри мне в глаза, Кира!» Рявкнул Мартин, и я перевела на него взгляд. Его глаза снова неестественно потемнели. Что с ним такое? Он что, пытается меня загипнотизировать? Мартин продолжил, также пристально глядя мне в глаза. Кто тебя сюда отправил и с какой целью? Вот эта фраза, правда, прозвучала иначе, но смысл тот же. Я хмыкнула, чем вызвала предупреждающий грозный взгляд по ту сторону стола. Его глаза снова стали нормальными. Что это за фокусы? Или освещение дает такой эффект? «Никто! Я уже сказала, что случайно здесь оказалась одна, без цели!» «Я чувствую от тебя магический фон, но он нестабилен», — сказал Джейс. «Какой у тебя магический потенциал?» «Интересный вопрос. Хотела бы я и сама это знать. В моем мире нет магии, поэтому я никогда не предполагала, что обладаю какой-то магией или способностями. У нас об этом только в кино показывают, поэтому я не знаю, что такое ваш потенциал, а тем более, как он измеряется». Если в твоем мире нет магии, тогда кто тебе установил ментальный щит? Глядя на меня совершенно черными глазами, спросил Мартин. Нет, определенно у него что-то происходит с глазами. Что такое ментальный щит? В кабинете воцарилась оглушающая тишина. Братья пристально всматривались в меня, потом Мартин встал со своего стула и начал расхаживать туда-сюда по кабинету. Учитывая спецэффекты, он напоминал льва в клетке. «Почему он так бесится? Что я такого сделала?» «Какой ритуал ты провела на пляже Лорайс?» – спросил Джейс. «Его провела не я, потому что понятия не имею, как проводятся ритуалы». Мартин остановился возле стола и, сложив руки на груди, скептически возрился на меня. «Еще раз повторюсь, в моем мире нет магии. Как я здесь оказалась, понятия не имею. Такое со мной произошло впервые». Просто у себя дома я закрыла глаза, а когда открыла, увидела вокруг совершенно незнакомое место, похожее на склад антиквариата. Я вышла на улицу, и на меня напал ваш местный ветер, стал нашептывать мне какие-то слова на непонятном языке. В итоге обездвижил и ввел меня в состояние, подобное трансу, когда я очнулась, у меня на плече ярко горел какой-то символ, а потом потух и превратился в настоящую татуировку». Мгновенно у обоих братьев от удивления брови взлетели вверх, а во мне начала закипать злость, и я продолжила. Я, конечно, ничего не имею против татушек, когда их себе кто-то делает по собственному желанию, но рисовать на моем теле я согласия не давала. К концу моего монолога я начала на них кричать, высказывая им свое негодование. А как еще мне справиться с их давлением тогда, когда я ни в чем не виновата, а они сидят и подозревают меня во всех смертных грехах? Их лица на пару шокированно вытянулись. Видимо, они не ожидали, что я начну нападать. А что, как у нас говорят, лучшая защита — это нападение. Я очень надеялась, что, вернувшись в свой мир, татуировка исчезнет, но нет, чуда не произошло. Я глубоко вздохнула и устало потерла виски. Давление, исходившее от близнецов, меня жутко утомило, и у меня начинала болеть голова. Может, вы перестанете смотреть на меня, как на врага, и поможете мне ее убрать? Я, знаете ли, не в восторге от того, что на моем плече красуется какой-то сектантский символ. Могу я взглянуть на твою татуировку?» Заинтересовался Джейс. Я подняла рука в футболке и показала им тату на правом плече. Они некоторое время изучали символ и странно переглядывались. «На твоем плече изображена очень редкая руническая вязь, которая переводится как «странствие в поисках силы». Это формула для развития и совершенствования в магической практике отрешенно пояснил Джейс. «Ничего нового мне эта информация, к сожалению, не дала». «Прана, древняя магия нашего мира напитала тебя магической силой». Продолжил Мартин, присаживаясь обратно на свое кресло. «Это довольно редкое явление, чтобы Прана активизировалась самостоятельно. Этот факт порождает еще больше вопросов». Он смотрел на меня со странной смесью удивления и досады. «А я что?» как будто я специально активировала эту прану. Кроме связи, есть еще символ, который я не могу распознать. Мне нужно время для подобного изучения. Резюмировал Джейс и направил на меня какой-то гаджет. Как я поняла, он сфотографировал мою клеймо и отложил гаджет в сторону. Что способствовало появлению способности к перемещению? Спросил Мартин уже спокойным голосом. Может, произошло какое-то травмирующее событие? Всплеск негативных эмоций, сильный стресс. «Произошло. Все из перечисленного», — проворчала я, опуская свой рукав обратно. «Ясно». Он задумчиво смотрел куда-то в пространство, постукивая пальцами по столу. Видимо, думал, что со мной делать дальше. «Так вы поможете ее убрать?» «Мне нужно больше информации о твоих способностях». Откликнулся Джейс, толком не ответив на мой вопрос. «Поэтому вставай, мы идем в лабораторию». Продолжил он в приказном тоне. В его глазах мелькнул какой-то нездоровый интерес, словно я любопытный новый подопытный зверек для изучения. Сейчас он похож на чокнутого профессора, одержимого какой-то своей идеей. Ну уж нет, мы так не договаривались. Меня передернуло от этого ненормального взгляда, и я почувствовала, как внутри поднималась паника. Возможно, они хорошие ребята, как говорил Арчи, но моя интуиция вопила на все голоса, что пора отсюда вносить ноги. Еще накачают какими-нибудь транквилизаторами и будут проводить на мне эксперименты. Кто их знает, чем они действительно занимаются в своей лаборатории? А еще меня бесил этот командный тон. Не позволю никому собой так распоряжаться. Что он о себе возомнил? В лабораторию. Я усмехнулась и перекинула ногу на ногу, показывая всем видом, что никуда не пойду. Я смотрю, вы далеко пойдете. Я вовремя прикусила язык, чтобы не указать точное направление этому командиру. «Вы собираетесь меня изучать как лабораторную крысу, доктор Франкенштейн? Неужели у вас закончились экспериментальные образцы, и вам больше не на ком тренироваться?» «Я не причиню тебе вреда, просто хочу измерить твой магический потенциал и уровень способностей». А взамен продолжил другой. «Мы разрешим тебе посещать ауру в качестве гости. Тебе ж здесь понравилось, не просто ж так ты сюда вернулась». «Так я вам и поверила!» Предложение, конечно, заманчивое, но мне надо подумать. Не уверена, что хочу посещать ваш негостеприимный мир. Я не люблю, когда на меня начинают давить, — отчеканила я, посмотрев в глаза близнецу из лаборатории. И не люблю, когда мной пытаются манипулировать. И перевела взгляд на другого близнеца. Сидят тут два могущественных пластилина судеб. Вот только своей судьбой я буду управлять сама. А в данной ситуации я не была уверена, что этим двоим можно доверять так что пора давать отсюда деру пока не стало слишком поздно, чувствую как затряслись от страха коленки, а сердце застучалось невероятной частотой и эта татуировка черт с ней я что нибудь сама придумаю как ее убрать а может оставлю ее себе на память о другом мире главное не показать что мне страшно так кира соберись пора уже с ними прощаться и уходить я выдохнула и продолжила благодарю вас за столь щедрое предложение. Но мне нужно прикинуть все за и против без постороннего давления. К тому же для изучения у вас есть фотографии моей татуировки. Вот и изучайте ее. Думаю, что на этом мы с вами закончим наши переговоры. Они скептически посмотрели на меня, будто я не в себе. Но я не стала заострять на этом внимание. Я незаметно достала из кармана зеркальце. Всего хорошего. Мартин, Джейс. Кивком головы я попрощалась с каждым из менторов. Прикоснулась к зеркалу, закрыла глаза, представила свою комнату и тут же оказалась на полу возле своей кровати в квартире Ники. «У меня получилось!» а -а -а, Поверить не могу, я это сделала!» Я повернулась на спину, растянулась на полу и облегченно выдохнула. Сердце колотилось, как ненормальное. Вот это адреналин! «Знаете, на чем я вертела вашу сеть, которая не дает мне уйти из вашего кабинета, пока вы этого не позволите?» «Что, не ожидали?» «Представляю, какие у них сейчас лица!» Я от души расхохоталась впервые за три дня. «Боже, какое счастье, что мне удалось невредимой выбраться оттуда!» Я немного успокоилась, встала с пола и потерла лоб, собираясь с мыслями. «Да уж, вот это я попала!» Там, конечно, красиво, хорошо, спокойно, но взгляд Джейса был страшен. Словно он религиозный фанатик и напугал меня до чертиков. А глаза Мартина... Я так и не поняла, что с ними было не так. Но то, как он на меня давил и зачем-то заставлял смотреть в его совершенно черные глаза, ввергало в ужас. Видимо, он хотел что-то сделать, но у него не получилось. И это, пожалуй, очень хорошо для меня. После всего, что устроили в кабинете, они рассчитывали на то, что я добровольно пойду в лабораторию? Ни за что! Нет у меня доверия к этим двум инопланетным. И все тут. Я посмотрела на наручные часы. На ауре я была 4 часа 35 минут, а потом сверила часы со временем на телефоне, который так и лежал на кровати. Местное время 14.40. То есть, по факту, меня здесь не было всего лишь 40 минут. Я села за ноутбук и произвела расчеты. Так и есть. Там время идет в 7 раз быстрее, чем здесь, но ход времени обычный, я никакого ускорения режима не заметила. Как странно. По-хорошему, это идеальное место для отпуска. Здесь на работе ушла в отпуск на две недели, а там можно было бы три месяца загорать. Но, видно, не судьба».